Глава двенадцатая. Корсон говорит. Затем он собрал у стола пацанов. В знак траура выпьем без лишних мыслов. Гремучее зелье мы в глотки вольем. А Элли сигары разделим потом. Пел Техасский Пит. Привет, смотрите, кто пришел. В спальный корпус вошел бал с усмешкой и кивком. Всё поёшь в пит, как я слышу, сказал он вместо приветствия. Всё ещё не закончил? Пролетело уже 2 недели со времени прибытия Корсона и мисс Мейнл. Бал только что был освобождён от обязанности стража золота и вернулся в привычную обстановку. В те недели, когда он сопровождал золото с прииска, ни одного ограбления не произошло. Никто ни разу не видел ни чёрного койота, ни Григория. Как дела? — спросил Бал. — Да так себе, — ответил Техасский Пит. — Где Колби? Я должен отчитаться перед ним. — Он в доме. Ест. Бал воздержался от комментариев. Он подумал, что понимает, почему Холл Колби ест в доме. Несомненно, скоро он будет и спать там, как хозяин. — Эта тёлка Мэйнил запала на него и настояла, чтобы он ел в доме объяснил Техасский Пит. «Вообще многое изменилось с тех пор, как эти двое появились здесь. Хозяйка все время выглядит усталой и расстроенной. Похоже, она точно так же терпеть не может этих двоих, как и все остальные. А Колби тоже без ума от этой меню?» «Не понять. Иногда кажется, что да, а иногда, что нет» выглядит так, как будто он не знает, на какую сторону мазать масло и ждёт развития событий. Бал молча занялся приведением в порядок своей старой койки. Тихо скипит вдруг как-то странно посмотрел на него. В его взгляде читалась забоченность. Он нервно откашлялся. В этот момент в спальном корпусе никого кроме них не было. Скажи, Бал, наконец спросил Пит, «Мы же с тобой, я думаю, настоящие друзья!» Бал на миг отвлекся от складывания своего покрывала. «А что, кто-то сказал, что мы не друзья?» Осведомился он. «Нет, никто не говорил так!» Заверил Пит. «Тогда какая муха тебя укусила?» «Просто все кое-что болтают о тебе, Бал! Я хочу, чтобы ты знал это!» «Что?» Что ты и Чёрный койот это один и тот же человек? Мне-то не до этого никакого дела. Я не спрашиваю у тебя, так это или не так. Я просто хотел сообщить тебе ради твоего же блага. Бал выдавила из себя одну из своих медленных улыбок. Если бы я не был Чёрным койотом, я бы сказал, что я не он, не так ли? Полагаю, да. Ну и если бы я был им я бы так же отрицал это так полагаю да согласился пит тогда чёрт побери зачем вообще что-нибудь говорить в особенности если мне нет никакого дела до их мнения пит покачал головой я не знаю сказал он бал собрался уходить Я иду в дом отчитаться перед колбе, сказал он. Смотри, чтоб эта тюлка менял, не подцепила тебя на крючок. Передостерёг его пит. В офисе сидела Диана Хендерс, пишущая какое-то письмо. Она вздрогнула, услышав его голос. "О, Баал!" воскликнула она. "Я так рада, что ты вернулся. Спасибо, мисс Я пришёл доложить Соколбе, но я вижу его здесь нет. Он в гостиной с мистером Корсаном и мисс Мейнл. Тогда, наверное, я увижу его позже. Бал собрался уходить. Не уходи, Бал, сказала она. Я хочу поговорить с тобой. Сядь, пожалуйста. Он подошёл и опустился в большое мягкое кресло, принадлежавшее её отцу. Движения мужчины были подобны движениям льва: тихие, могучие и без всяких уловок. Спервы за многие недели подавляющее её чувство одиночества отступило. Бал вернулся. Это было как если бы старший брат вернулся домой после продолжительного отсутствия. Её сердце забыло о том, в чём был уже убеждён её разум о том, что Балл был разбойником из чертова каньона, что он месяцами грабил ее и ее отца, что он подстрелил мака Гербера. Ей было важно другое, что она чувствует спокойствие и безопасность в его присутствии. Почти все боялись его, многие его ненавидели. Могли ли они все заблуждаться? Могла ли быть права ее одинокая вера в него? если сердце её шло против мудрых доводов разума. "Дамис", сказал он вопросительно, прервав её колебание. "У Айнрейт снова пытаются купить Ранчо Бал, и мистер Корсон, кажется, одобряет эту идею. Вы хотите продать?" спросил он. "Нет, я не хочу, но самое худшее это та цена, на которой они настаивают 250 тысяч долларов за все наши холдинги, ранчо, скот и прииск. Они оказывают на меня все виды давления. Мистер Корсон говорит, что я должна либо выкупить холдинги, либо согласиться на их продажу. Но у меня нет такой суммы наличными, а векселя они не берут. Не продавайте, мисс, за такую цену. А если не хотите, то вообще не продавайте. Они не могут заставить вас силой. Но они рисуют весьма неприятную для меня картину. Мистер Корсон говорит, что цены на рынке домашнего скота упали и что лошади больше не котируются, а новое жило на прииске, как он уверяет, вообще не существует. С рынком домашнего скота всё в порядке, мисс Никогда и не было лучше. А что касается новой жилы, с ней тоже всё о'кей. Я сам себе немного наскрёб во время визитов на прииск в последние недели. Золото превосходное. Проблема в том, что у вас там нет подходящего человека. Этот новый управляющий кажется мне жуликом. А вы, кстати, знаете, что у Айнрэты часто там бывают? Нет. Что, действительно? Да. И они неразлучны с новым управляющим, как шайка воров. Он же не имеет права пускать их на предприятие. Но он пускает, сказал Бал. Но при этом он метал громы и молнии, когда он заподозрил, что я сую нос в работу прииска. Мне не нравится этот парень, мисс. Кажется, всё против меня, Бал. «И так трудно понять, что же мне делать теперь, когда отца нет со мной. Мистер Корсон и моя кузина все время ездят по ушам, убеждают, чтоб я согласилась продать. Иногда я почти вынуждена решиться избавиться от них». «Если вы хотите избавиться от них, мисс, то это очень просто», — сказал Бал. «Вам нужно лишь сказать мне». Я выгоню их с ранчо, как скот, и выгоню из округа. Мне кажется, нет лучшего способа избавиться от них. Я думала, что ты увлёкся моей кузиной, когда вёз её сюда в делижансе, спросила Диана. Единственное её достоинство в моих глазах это то, что она ваша кузина, сказал Бал, и Диана поняла, что это правда. Если вы хотите, чтобы я выгнал их из этой местности, скажите словечко, и они уберутся за 10 минут и уберутся в припрыжку. Не думаю, что стоило бы действовать такими методами, ответила она, улыбнувшись. Не вижу причин, почему бы и нет. Тут в комнату вошёл Хол Колби. Он сразу же кивнул Балу. Опять ты Балл не ответил на такой очевидно глупый вопрос. Сколько времени ты уже здесь находишься? Около получаса. Почему ты не доложил мне о приезде? Колби был страшно раздрадован. Дружеская близость Бала к хозяйке, лёгкость его отношений с ней, сам тот факт, что он свободно расположился в хозяйском кресле и беседовал с Дианой, всё это уязвляло Колби. «У тебя что, глаз нет?» – спросил Бал. «Ты же видишь, я сижу здесь и докладываю моему боссу». «Ты обязан докладывать мне», – рявкнул Колби. Я могу делать много вещей, которые я не обязан делать, ласково сказал Бал. Я полагаю, что все догадываются об этом, со значением сказал Колби. Постойте, воскликнула Диана. Не ссорьтесь, парни, у меня и без вас достаточно проблем. Бал искал тебя, чтобы доложиться, когда вошёл. Обратилась она к Колби. Он спрашивал, где ты. Почему же он тогда так и не сказал? У меня для него есть работа, и я ждал его целый день. Так я же здесь, сказал Бал. Какая у тебя для меня работа? В отличие от голоса Колби, в его голосе не было даже следа гнева, так что не было понятно, сердится он или нет. Краммер хочет на несколько дней отлучиться. Тебе надо будет поехать на западное Оранчо и последить за лошадями, пока он не вернётся. Там есть несколько жеребят, от которых надо избавиться. В общем, Краммер скажет тебе, что надо делать. Когда мне выезжать? Сегодня вечером. Это даст возможность Краммеру выехать рано утром. Хорошо сказал Бал, вставая. Спокойной ночи, мисс. Спокойной ночи, Бал. Наверное, я уеду, пока ты будешь на западном ранчо. Я собираюсь хорошенько осмотреть местность. Крамер сказал, что нам нужны новые загоны. Бал кивнул и вышел из комнаты. Не могу понять, почему ты так добра к человеку, который месяцами грабил тебя и твоего папу сказал Колби, когда Бал вышел. «Или, может быть, ты не веришь в это и теперь?» «Я понимаю, что подозрения не беспочвены, Холл, но мне очень тяжело поверить, что Бал преступник. Я не хочу верить в это, я почти ни капли не верю в это. Ты так в строк с ним, потому что он тебе не нравится». «Разве я не говорил тебе, что он был одним из моих лучших друзей? Вспомни». Пока я не узнала о его проделках, я не хочу иметь такую гремучую змею в своих друзьях, Диана вздохнула и устало встала с кресла. Пойду приму душ перед ужином, сказала она. Как только она вышла, в офис вошёл Корсон. "И так, спросил он, не передумала ли она?" Я ничего не говорил ей на эту тему ответил Колби. Из этого не вышло бы никакого толку, особенно после того, что сказал ебал перед тем, как я вошел в комнату. «И что же он сказал ей?» спросил Корса. Он убеждал ее не продавать и, более того, предложил выгнать вас с мисс Мэнил в случае, если она разрешит. «И что сказала она?» В голосе Корсана послышалась нервозность. Разумеется, она не поддержала эту идею, но в любом случае он весьма опасен рядом с ней. Он, чёрт возьми, имеет на неё слишком большое влияние. Хотелось бы избавиться от него, сказал Корсан. Выглядит весьма забавно, что он ещё не арестован. А ведь всякий знает, что он чёрный коёт. Скоро он будет болтаться в петле, заверил Колби. Между тем, он способен сорвать наше соглашение с Уайндрайтами, сказал Корсон. В глубине души я уверен в этом. Я хотел бы поскорее убраться из этих чёртовых мест. Они действуют мне на нервы. Слишком много им дейцов, койотов и невменяемых парней с огнестрельным оружием. Здесь слишком небезопасно. Я не пойму одного, почему вам так хочется сразу продать дело, сказал Колби. Ведь вы бы могли получить за него гораздо больше, если бы попытались. Для этого надо ехать в Нью-Йорк. Здесь нет больших капиталов. У Айнра это беспечен, честен и прям Я не могу тратить время на улаживание дел на востоке. Я же не знаю, что замышляет мисс Хендерс. Чего хочет мисс Менюл, так это быстро получить живые деньги и уйти в отъезд. Мне полагаю, остаётся одно открыть девице свою последнюю карту. Я собирался сделать все по-тихому, но она настолько упряма, что вынуждает меня к этому. «К чему?» – спросил Колби. Корсон наклонился к нему поближе и несколько минут шептал ему что-то на ухо. Когда он закончил, Колби откинулся в кресле и присвистнул. «Да вы шутите?» – воскликнул он. Уайнрайт прибывает в Хиндерсвиль с завтрашним дилижансом продолжил между тем Корсон. И сегодня я намереваюсь окончательно утрясти этот вопрос с Девице Хентерс, чтобы завтра я мог сказать Уайндрайту что-то определённое. Надеюсь, что она переменит наконец своё мнение, так как, по-моему, она начинает понимать, что прииск выработан, а рынок домашнего скота не принесёт ей ничего, кроме проблем. Разумеется, не так уж и важно, что она думает по этому поводу, за исключением того, что здесь она способна устроить нам большие неприятности, если захочет. Стоит лишь ей захотеть, и она устроит неприятности и вам, и Андрею. Согласился Колби. И не морочьте себе голову. Она вовсе не думает, что этот бизнес ничего не стоит. Бал переменил её образ мысли, когда он был здесь. "Как это?" спросил Корсом. "Я слышал, как он говорил ей, что обследовал прииск, когда был там, и что богатство новой жилы доказанный факт. Также он говорил, что скотоводческий бизнес в полном порядке". Полагаю, она скорее поверит ему, чем вам. Корсан поджал губы. Это меняет дело, воскликнул он. Я достаточно долго попусту тратил время. Этим вечером я поговорю с ней. Возле спального корпуса несколько человек мылись перед ужином а внутри Бал сворачивал и связывал свою постель, собираясь после ужина отправиться на западное ранчо. «Что ты делаешь?» – спросил техасский Пит. «Увольняться решил?» «Собираюсь на западное ранчо. Крамер уходит в отпуск», – объяснил Бал. «Похоже, здесь не очень дорожат твои компании», – сказал Пит бал лишь пожал плечами и продолжал завязывать последний узел, после чего бросил свёрток на койку. "Не думаю, что ты долго задержишься здесь", сказал Тихо с кипит. "Давай собирать манатки. Я никогда не был в Калифорнии. А ты?" Бывший бригадир покачал головой. "У меня есть свои причины остаться здесь ненадолго", Пит, сказал он товарищу. Пит ничего не ответил. Однако реакция Балла на его предложение покинуть резону встревожила его. Пит был убеждён, что его друга удерживает здесь вовсе не Диана Хендерс, ведь Хол Колби давным-давно болтал, насколько вообще позволяли приличия, что это он, Колби, женится на изысканной хозяйке. Мало вероятно было и то, что Балл остаётся из-за работы. Тихасский Пит знал это. С тех пор как Колбе стал бригадиром, он ни на минуту не давал Балу покоя и превратил его работу в ад кромешный. Не предполагать же, что Бал остаётся из-за любви к Колбе. Действительно, Бал ни разу не сказал о бригадире ничего непочтительного, никогда не критиковал его методы, но Пит знал так же хорошо, как если бы Бал сам сказал ему что он терпеть не может бригадира. Что же удерживало Бала? Преданность другу мешала техасскому питу предпочесть тот единственный ответ, к которому подталкивало его понимание событий. Но именно этот ответ всё чаще всплывал в его сознании. Если Бал был таки чёрным койотом, то он никогда не мог нажиться больше, чем здесь, работая на заставе Ю, где у него была постоянно информация из первых рук о самых больших партиях золота. «Ей-богу!» – сказал себе Техас Кипит. «Мне совершенно наплевать, он это или не он, но будь я проклят, если это не он!» А в гостиной хозяйского дома Колби в чём-то с жаром убеждал Лилиан Мэнил. Ужин ещё не подали. Корсон ушёл в свою комнату привести себя в порядок. А Диана ещё не спускалась. «Послушай, Лил», – убеждал Колби, – «мне не нравится, как Корсон обращается с малышкой Дианой. Я забочусь об этой девушке и не хочу увидеть, как она страдает». Лилиан Мэнил вытянула руки и обвела ими шею бригадира. «Оставь это, Холл!» – сказала она. «Ты постоянно говоришь, как сильно ты меня любишь. Но как же я могу поверить в это, если ты всё время думаешь о ней и никогда о моих интересах? Ты хочешь, чтобы она владела всем, а мне ты не хочешь оставить ничего? Нет, Холл, ты меня не любишь!» Не я люблю, Лил, я без ума от тебя. Тогда действуй соответствующим, посоветовала она. И прекрати все время придерживаться ее стороны. Я собираюсь стать богатой девочкой, Холл, и мы сможем прекрасно проводить время после нашей свадьбы, если ты, конечно, не будешь столь глуп, чтобы мешать мне овладеть моей законной собственностью. Что ты, я не очень уверен, что ты собираешься выйти за меня, угрюмо сказал Колби. Слишком уж ты близка с этим Корсаном, и он с тобой ласков. Так что только дурак поверил бы тебе. Ух. Лилиан беспечно рассмеялась. Что ты? Морис для меня что-то вроде старшего брата. «Теперь поцелуй меня, будь хорошим мальчиком и скажи, что не позволишь ни Диане, ни кому-нибудь еще украсть все твои деньги!» Она притянула его лицо к своему, и их губы слились в долгом поцелуе. Когда их лица вновь разъединились, Колби тяжело дышал. «О боже!» – хрипло прошептал он. «Да я на преступление пойду ради тебя!» В это время в темном холле Морис Б. Корсон хмуро смотрел, как они целуются, через полуоткрытую дверь. Переждав момент кульминации, он предупредительно кашлянул и вошел в столовую. Лилиан уже лениво наигрывала что-то на фортепиано, а Колби внимательно изучал картину, висящую на стене. Корсон приветствовал их приятными словами и величественной улыбкой. А через минуту вошла Диана Хендерс, и все четверо сели к столу. Трапеза, как впрочем и все предыдущие в этой неделе, была отмечена заметной натянутостью. Беседа по большей части вращалась вокруг погоды этого единственного общего для этих четырех людей предмета, который они могли обсуждать открыто, а так как летняя погода в горизоне не давала никакой почвы для обширных дискуссий, то их совместные трапезы не были отмечены выдающимися достижениями в искусстве красноречия. Этот ужин не составил исключения из общего правила. Когда же он уже подходил к концу, Корсон вдруг прочистил горло, как это свойственно многим людям, вынужденным затронуть в беседе неприятный предмет после долгих колебаний и сомнений. «Мисс Хендерс», — начал он. Кол Колби встал. "Я пойду поговорить с Балом, пока он ещё не уехал", поспешно объявил он, выходя из помещения. Корсон вновь заговорил. "Мисс Хентерс", повторил он. "Я должен выполнить болезненную обязанность. Я долгое время пытался действовать с вами в согласии, но не встретил даже намёка на сотрудничество с вашей стороны" потому я вынужден открыть вам факт, который заставит вас наконец подчиниться моему мнению в вопросе о продаже этого имущества. И что же это за факт? любезно спросила Диана. Мы перейдём к нему позже, пообещал он. Сейчас вы подумайте о том, что смерть вашего родителя моя дорогая юная леди, оставила вас в весьма несчастных обстоятельствах. Но, разумеется, вполне естественным со стороны мисс Мэнил будет сделать для вас все, что она сможет. Боюсь, что я не понимаю, сказала Диана. Лилиан и я одинаково пострадали от потери своих родителей и дядьев, Вместе же мы унаследовали ответственность за большой и иногда обременительный бизнес. Я уверена, что мы обе желаем помогать друг другу сколько возможно. Я точно так же, как и она. Боюсь, что вы не поняли, мисс Хендерс, торжественно сказал Корсон. По условиям, оговорённым в завещании мистера Мэнило, вашему папаше переходит весь бизнес в случае, если он переживёт мистера Мейнела. Однако же он не пережил. Ваш отец составил сходное завещание, оставив всё вашему дяде. Итак, вы видите, Корсан развёл ладони и вскинул брови в жесте беспомощности. "Должно быть, я очень глупа", сказала Диана. "Но я до сих пор не могу понять, куда вы клоните, мистер Корсон?" "Всё очень просто", сказал Корсон. "Дело в том, что ваш отец завещал всё вашему дяде, а ваш дядя завещал всё своей дочери. Весьма досадно, мисс Хендерс." Мисс Менниу весьма огорчена этим, но ничего не напишешь. Закон недвусмысленно говорит, что вы остаётесь без единого пенса. Но это не то, что они подразумевали, и должно быть другое завещание, воскликнула Диана. И дядя Джон и отец оба хотели, чтобы после их смерти всё имущество было поровну разделено между законными наследницами, каждой по половине. Отец оставил такое завещание, и он считал, что дядя Джон составил такое же. И я уверена, что он это сделал, так как он был человеком чести. Их завещания были одинаковы. Отец не раз говорил мне об этом. Насколько я понимаю, они настолько доверяли друг другу, что каждый завещал всё другому в полной уверенности, что в конечном итоге всё достанется обейм наследницам. Не сомневаюсь, что ваш отец оставил подобное завещание, если вы говорите об этом. Однако факт остаётся фактом. Мистер Мэнил такого завещания не оставил, решительно произнёс мистер Корсон. Но вы не будете нуждаться, заверил он её после некоторой паузы. Ваша кузина позаботится об этом. Она уже уполномочила меня, чтоб я навёл справки по поводу обеспечения ежегодной ренты которая убережёт вас от нужды во всяком случае до вашей свадьбы мы полагаем бессмысленным продлевать ренту дальше этого срока по очевидным причинам вы хотите сказать что у меня ничего нет тупо спросила Диана что я нище что даже эта крыша, под которой я прожила почти всю свою жизнь, уже мне не принадлежит, даже частично, что у меня нет здесь никаких прав? О, пожалуйста, не говори так, дорогуша, воскликнула Лилиан Мейн. Ты сможешь оставаться здесь столько, сколько ты захочешь, моя лапочка. Ты всегда будешь желанной гостьей в моём доме. Мой дом Диана едва сдержала стон, наполовину горький, наполовину гневный. Какая несправедливость так вывернуть наизнанку формальную сторону вопроса ради своей корысти, чтобы отнять всё принадлежащее ей по праву. Она была довольна во всяком случае тем, что они наконец заявили об этом открыто, не скрывая своих гнусных намерений. Вот только почему бы им было не сделать это во раньше? Разумеется, продолжал Корсон. Как сказала мисс Менн, вы можете оставаться здесь сколько пожелаете, но лишь до тех пор, пока она является хозяйкой этой собственности. Как вам известно, мы получили выгодное предложение продать её а, следовательно, мы, как порядочные люди, должны предупредить вас, чтобы вы строили свои планы в соответствии с этим. «Вы собираетесь продать Уайнрайтом за 250 тысяч долларов?» – спросила Диана. Корсон кивнул. Диана встала и прошлась по комнате. Потом она повернулась и взглянула на него. Нет. Вы не продадите мистер Корсон, пока у меня останется хотя бы один малейший способ предотвратить это. Вы не украдёте так просто мою собственность. Зачем все эти долгие недели вы так упорно пытались убедить меня согласиться на продажу, если вы знали с самого начала, что я не имею доли в этой собственности? спросила она внезапно с нашей стороны это единственное из желания облегчить вашу участь вежливо объяснил он ей ваша кузина готова была скорее отдать вам половину полученных денег нежели открыть неприятную для вас правду мисс хендерс но вы вынудили нас к этому она хочет продать Это её собственность. Только вы одна со своим упрямством стоите на пути. Вы сами свой наихудший враг, мисс Хендерс. Вы могли получить 125 тысяч долларов, если бы не были такой несговорчивой. Теперь же вы должны будете удовлетвориться тем малым, что мисс Меннелл сочтёт нужным выделить вам в качестве ренты. Диана выпрямилась. Мисс Менню, может, ничего не давать мне. Я не принимаю как чаевые то, что принадлежит мне по праву. Если вы, мистер Корсон, рассчитываете, что вам удастся отнять мою собственность без борьбы, то вы глубоко ошибаетесь. С этими словами она развернулась и пошла к выходу. Подождите секундочку, мисс Хендерс закричал Нью-Йоркиц. Я ведь юрист, так что я прекрасно знаю, как дороги нынче судебные процессы. Если вы намерены затеять процесс, а я полагаю, что именно это вы имели в виду под словом борьба, то он будет длиться годами, и вся ваша собственность в этом случае уйдёт на оплату услуг адвокатов и судей. Так что ни одна из вас в этом случае не получит ни пенса. Я видел такие вещи десятки раз. Давайте же пойдём на компромисс, мисс Хендерс. Мы намеревались сделать вам подарок в виде половины продажной цены. Сейчас же, по получении денег от Уайнера это предложение всё ещё остаётся в силе. Оно весьма справедливо и великодушно. И если вы последуете моему совету, то вы примите его. Никогда! — крикнула Диана. В полном молчании мистер Корсон и Лилиан слушали, как шаги Дианы удаляются вверх по лестнице. Затем они услышали, как дверь ее комнаты захлопнулась. Девушка повернулась к Корсону. «Ты ли молокосос несчастный?» – воскликнула она. «Кто ты такой, чтоб предлагать ей 125 тысяч, когда мы не должны дать ей ни цента?» «Не будь свиньей, Лилл!» – порекомендовал мужчина. «Мы с тобой получим достаточно, и чтобы избежать множества проблем, лучше отдать ей эти 125 тысяч». Ты не можешь предугадать, что сделают эти местные. Взять, к примеру, этого бала. Он уже предлагал ей выгнать нас отсюда, если только она скажет словечко. Ты же знаешь, как он поступил со старым Уайнерайтом. Да и кроме него, у неё здесь достаточно таких друзей, для которых изрешетить нас значит не более, чем съесть свой воскресный обед. Не дай бог, она хотя бы намекнёт им, что мы хотим лишить её всего. А мы в любом случае получим достаточно. Ты треть, я треть и треть у Айнрайт. Да и прииск стоит миллионы. Да что говорить? Мы можем позволить себе отдать ей все 250.000, если она согласится на продажу. «Я не так сильно, как ты, стремлюсь пускать на ветер свои деньги!» Заметила Лилиана. «Твои деньги, черта с два! Ты бы не получила вообще ничего, если бы не я, а что до этой ничтожной суммы в 125 тысяч долларов, то эту цену мы заплатим за то, чтобы договориться с этими здешними ковбоями, и не иметь от них неприятностей, пока мы не покончим с этим дельцем. Я уже обещал Колби 10 тысяч долларов. И, кстати, что касается Колби, я видел вас обоих в гостиной перед ужином. И я тебе вот что скажу. Ты это оставь. Ты переходишь все границы. «Такая излишняя близость с этим парнем ни в коем случае не может мне понравиться. Запомни, ты принадлежишь только мне!» Вдруг добавил он неистово. «Ой, да ну тебя, Морис! Не будь же таким глупышом!» Ответила Лилиан. «Ты сам говорил, что его надо привлечь на нашу сторону. И как, по-твоему, должна я добиваться этой цели? Ружи строить?» Ты не должна заходить так далеко. Я слышал, ты говорила ему что-то про то, что вы будете делать после свадьбы. Может быть, ты прекрасная маленькая актриса, Лил, но тот поцелуй, который ты подарила ему, выглядел чёрт возьми слишком реалистично. Я не собираюсь позволить тебе улезнуть с ним. Когда ты наложишь свои лапки в митенках на эти небольшие динджата. Скажи, неужели ты и вправду подумал, что я выйду за эту деревенщину? И Лилиан Мэнн разразилась взрывом хохота. Колби нашёл балл в спальном корпусе. Бау, сказал он. Я хочу, чтоб ты завтра съездил в каньон Бельтра и посмотрел, на каком уровне держится вода. Слушай, бо, сказал теха, скипит. Я вспомнил, что дальше. Вошли мы и сели, как он нам сказал. Хозяин не мог улыбаться, дрожал. Сказал чужестранец: "Быстрее, конюк, тут Кто-то вошёл в заведение вдруг. Мы смотрим, в дверях там стояла одна девица. Мой бог, как смотрела она! Глаза её долго бродили, пока Она не узнала того старика. С недоброй усмешкой она подошла И голосом грозным его позвала. Со слабой улыбкою ниц он упал иду, дорогая, в бреду прошептал